Глава пятая Запах бекона и яичницы разбудил Олега. Он не сразу понял, где находится. Напротив кровати висело овальное зеркало в массивной золотистой оправе. Ермилов потянулся, припоминая, что вчера поздно вечером самолет с ним на борту приземлился в Хитроу. На Кэбе он доехал до маленькой гостиницы, расположенной в центре Лондона, и сразу повалился спать. Номер в гостинице оказался крохотным, и высокий, довольно крупный Ермелов, разбирая сумку и одеваясь, стукался об углы кровати, тумбочки и комода, но был вполне доволен, поглядывая в узкое окно на шумную улицу с непривычным левосторонним движением и черными кэбами. В детстве он всегда хотел побывать в Лондоне, на родине Шерлока Холмса, но никак не подозревал, что попадет сюда по служебной необходимости. Спустившись в маленький гостиничный ресторанчик, он позавтракал, разглядывая развешенные по стенам фотографии Суимблдона. Тут были и черно-белые, с чемпионами прошлых лет, и свежие, и прошлогодние, Пит Сампрос и Венус Уильямс. Видно, хозяин — любитель большого тенниса. Олег тоже уважал этот вид спорта, и сам любил играть, и делал это весьма неплохо. Мать в детстве запихнула его учиться в английскую спецшколу, и таскала на занятия теннисом. С возрастом он оценил ее самоотверженность. Английский сидел у него в подкорке. Причем к ним по обмену в школу приезжали английские подростки, и язык у него не был пассивным. Олег мог легко общаться. По дороге из своей гостиницы в посольство Олег решил зайти в отель «Святой Симеон», хотя это было нарушением инструкции о том, что первым делом надо идти регистрироваться. Ермилов обратил внимание на витрину магазинчика с шотландской символикой, где продавали вещи из шерсти и пледы. Он не собирался ничего покупать, его волновало, не следят ли за ним. Еще свежи были воспоминания годичной давности, когда на Кипре за ним принялись следить от аэропорта. Ермилов зашел внутрь и приблизился к витрине изнутри, рассматривая красно-черный плед, а заодно и улицу. Олег никого не заметил, но решил перестраховаться и спросил у продавщицы, «У вас есть выход на другую улицу?» «А вы будете что-то покупать?» Вопросом на вопрос ответила полноватая женщина, похожая на индианку. Пожалуй, Олег взял с витрины тот плед, который рассматривал и протянул продавщице. Он вспомнил стих Мандельштама, который любила читать Люська на вечерах в институте. Ему запомнилось, и волновало его особенно одно четверостишие из этого сложного и атмосферного стихотворения. Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. Ты меня ему кроешь, как флагом военным, когда я умру. Выпьем, дружок, за наше ячменное горе, выпьем до дна. Он расплатился за плед, и обрадованная продавщица выпустила его через черный ход. Ермилов быстро пересек улицу и свернул за угол, остановил такси и поехал к гостинице Святого Симеона. С одной стороны улицы монолитно возвышались пятиэтажные дома, старые, кирпичные, коричневые с красным, с колонными и белыми балюстрадами. С другой, где гостиница, дома были схожие по архитектуре, но превалировал белый цвет. Такая же маленькая гостиница, как та, в которой остановился Ермилов, удивила еще большей компактностью. В вестибюле ресепшн выглядел как киоск, окошко в стене. Внутри миниатюрный офис с компьютером, жутко захламленный папками. Объявления и расценки хозяин вывешивал на раздвижных окошках этого офиса киоска. Наверх к номерам вела крутая лестница с белоснежными перилами и синим ковролином на ступеньках и на площадках между этажами. В офисе сидел лохматый молодой парень с серьгой в ухе и с тощей шеей, увитой шнурками, с талисманами и подвесками в виде скейта, роликов и всякой дребедени, которую странно было видеть на парне, а не на девчонке. — Мистер, собираетесь у нас остановиться? — Может быть. Олег пристроил пакет с пледом на полированную стойку, за которой сидел хиповатый парень. — Не знаю, приятель рассказывал мне о вашем отеле, да вроде бы он здесь останавливался. Ермилов огляделся. У вас, случайно, не найдется конвертика? Парень пожал плечами, полез под стол и достал оттуда точно такой же конверт, в каком было запечатано послание с фирменным штампом отеля. — У вас такие конверты, наверное, часто? — постояльцы просят, чтобы отправить открытку домой. — Да нет, я бы не сказал. — А за последний месяц кто-то просил такой конверт? Олег улыбнулся и повертел конверт в руке. Но, увидев, что парень напрягся и не собирается отвечать, Ермилов демонстративно достал десять фунтов и сунул их в конверт. Поскольку партия продолжал молчать, Олег добавил еще столько же и положил конверт на стойку. «Ах да, припоминаю!» — партия придвинул конверт к себе. «Жил тут один чудик. Высокий, немолодой. Их тут много заехало. В Лондоне проходил съезд портовых работников из разных стран. У нас их тоже размещали. Перед глазами мелькали». — А это ты запомнился только потому, что конверт попросил. — Как его звали? — Вы понимаете, сэр, — портье отодвинул конверт, — тут у нас был большой переполох. Не знаю, имею ли я право рассказывать. — Отчего же, мы ведь с вами просто сплетничаем по-приятельски. Олег добавил в конверт еще две купюры, надеясь, что это, что называется, в коня корм. Партия быстро смахнул конверт к себе на стол со стойки и, подавшись вперед, упершись локтями в стойку, негромко заговорил, не особо заботясь, понимает ли Олег его торопливую английскую речь. Но Ермилов понял. Парень даже вспомнил точную дату, когда все случилось. Как раз в день подброса письма и накануне того, когда Теплов пошел на несостоявшийся контакт. Днем вдруг улицу перекрыло несколько черных машин. В вестибюль вбежали человек пять представительных мужчин. Отчего-то у партии не возникло крамольного желания проверять у них документы. Он не сомневался, что они из спецслужб. Разговаривали требовательно, надменно. Этот день как раз менялись постояльцы, съезжали одни, въезжали другие. Гостиница в туристический сезон не пустовала и пользовалась спросом из-за дешевизны. Они тоже спросили про конверт. Парень криво улыбнулся. — Только я ни с полицией, ни с их спецслужбой дело иметь не намерен. вы это я вижу иностранец, потому вам скажу. Олег подумал, что дело вовсе не в этом и в деньгах. Парни из спецслужб чувствовали себя в своем праве и, конечно же, денег за правдивые ответы не предлагали. — К тому же, — подумал Ермилов, кивнув в с благодарностью, — он, похоже, араб. А наш эксперт-почерковед предположил, что аноним — носитель арабского языка. Английский ему не родной. А вот портье протянул бумажку с именем и фамилией, и с адресом теперь уже не анонима. У Ермилова мурашки побежали по затылку от удивительного везения. Как легко получилось. Он что, съехал на тот момент? Олег кивнул на имя на клочке бумаги. Ну, когда по его душу пришли? Нет, но в отеле его уже не было. — пожал плечами портье. — Когда у него заканчивалось время пребывания в вашей гостинице? — Только на следующий день, к вечеру. Он, правда, расплатился накануне, так что никаких претензий к нему у меня нет. — А почему такая суета вокруг него? Немолодой человек, седой, тихий. При чем здесь конверт нашего отеля? — Думаю, это недоразумение, — уклончиво ответил Олег. — И вам не стоит никому рассказывать ни об этом седом господине, ни о нашем разговоре. Олег прибавил еще одну купюру к остальным. Чем заметно порадовал портье. — А что вы ответили тем людям насчет конверта? — Сказал, что конверт мог взять любой постоялец. Они же не в сейфе лежат. Подходи и бери. — Но вы же их достали откуда-то из-под стола, — недоверчиво заметил Ермилов. Ему вдруг в голову пришло, не водит ли его портье за нос. И портье ли он? Может, сотрудник СИС и просто морочит недалекому русскому голову? — Это я потом убрал, — рассмеялся парень. Раз на конверт такой спрос, вы не думайте, я никому не скажу. Я араб, и тот человек тоже. А мы своих, англичанам, не сдаем. Олег вышел из отеля, спрятав бумажку с заветным адресом и именем. То, что бывший аноним араб по происхождению и выходец из Туниса, сомнений не вызывало. А французское имя Рафаэль и арабская фамилия Дахак как нельзя лучше отражали историю Туниса, и его нахождение в статусе французской колонии. Адрес был тоже тунисский, что вызвало разочарование у Ермилова. Чутье подсказывало, что и Сорокин не будет прыгать от радости. Найдет на месте в Тунисе человека из СВР, который сам отыщет Рафаэля и заберет документы, а заодно и лавры, справедливо заработанные Олегом. Однако сейчас Ермилова озадачила совершенно другая вещь. Откуда сотрудники Ми-5 узнали о конверте? и о том, что автор письма живет в отеле Святой Семен. И вот теперь Олег жаждал увидеться с Тепловым. Как было оговорено еще в Москве, Ермилов должен прийти в посольство и там переговорить с офицером безопасности и дипломатом. Он, не заезжая в свою гостиницу на такси, приехал к красивому особняку посольства России в Лондоне. Теплов ожидал его в вестибюле. Невысокий, слегка полноватый, с короткими светлыми волосами, и улыбающийся во все лицо. Олег даже растерялся. Оглянулся, его ли так радостно встречают. Пожал руку Максима, протянутую навстречу. — Это ко мне, — сказал Теплов охранник. — Пошли в кабинет. И давай без церемоний. Я Макс, ты Олег, да? Ермилов кивнул, поглядывая по сторонам. Ковры, лепнина, зеркала, старинная мебель. Посольство внутри выглядело представительным и даже роскошным. В кабинете тепло стоял у стены диванчик. На кривых резных ножках, обитый синей тканью с золотыми ромбами, и стол с массивными тумбами. От них тоже веял стариной. — Да, — покивал Теплов. — Чувствую себя здесь, Шерлоком Холмсом. Осталось только на скрипке научиться играть. Присаживайся. Чай, кофе? Чайку — Чайку. Олег пристроился на синем диване, смущенный напористостью офицера безопасности. Максим стал хлопотать у небольшого столика у окна, разливая кипяток по чашкам. Наконец обернулся и посмотрел виновато. «Ты небось думаешь, что я скинул дело и радуюсь жизни? В отпуск не дали пойти, на месяц перенесли. У меня в России мать болеет, а здесь заколебала их наружка. Да я в общем в курсе. В прошлом году довелось побывать на Кипре. Я там с Руденко встречался, за ним тоже плотно ездят, даже за мной следили. «Ты с Лешкой знаком?» Мы с ним вместе учились, однокашники. Хорош мужик. Жестковат только. У него и сисовцы по ходить будут. Олег отпил чая, обжегшись, и промолчал по поводу Руденко. Несмотря на его жесткость и опытность, два сотрудника российского торгпредства вели бурную предательскую деятельность, интенсивно встречаясь со своими операторами из СИС. Правда, ради Алексея помог одного из них разоблачить, да и вообще пришелся Ермилову по душе. — Да, тесен мир! — Теплов взял конфетку и с удовольствием стал есть, откусывая по маленькому кусочку и запивая чаем. Он пододвинул к журнальному столику, стоящему у дивана, стул и сел довольно близко к коллегу, заглядывая ему в лицо своими карими, чуть грустными глазами. — Я ведь на контакт с автором письма пытался выйти, но он не явился. — В докладной я об этом писал, и ты, наверное, в курсе, раз вам в английский отдел передали. — Почему не явился, загадка? Ведь решился же письмо подкинуть. — А я знаю, почему он не пришел, — сказал Ермилов небрежно, поставив чашку на квадратик пробковой подставки на журнальный столик. Он вытащил из кармана бумажку и повертел ее в руках, прикидывая, стоит ли говорить Теплову имя и адрес автора письма. Но, решив, что Максим может помочь, продолжил. Его вспугнули в отеле, где он жил, и откуда взял конверт. — Ну да, там же был... — Штамп гостиницы Святого Семёна. — Погоди, как это вспугнули! Тепло подался еще больше вперед. Он сразу понял, куда клонит Ермилов. Вот — Вот-вот, — понимающе взглянул ему в глаза Олег. — Кто знал про письмо, кроме тебя и дипломата с женой? — Посол был в курсе дел, разумеется. Больше никто. — Расскажи по порядку, что ты узнал? Олег пересказал разговор с портье в отеле. И Теплов некоторое время молчал, склонив голову, будто рассматривал наборный паркет. Наконец заговорил, и Ермилов удивился, как Максим изменился. Рубаха парень исчез, остался сосредоточенный, насупленный человек. Содержание письма осисовцы, очевидно, не знали. Иначе суеты вокруг отеля было бы еще больше. Они не остановились бы перед тем, чтобы задержать всех постояльцев. А тех, кто успел уже съехать, взяли бы в аэропорту. Ради достижения цели они легко обступаются законами. Таким образом, гостиницу вычислили только по штампу на конверте, действовали, можно сказать, на ощупь. Кто-то видел конверт и поставил их в известность. Это крайне неприятно. Значит, у нас где-то течь. А если предположить, что за вашим атташе следили и разглядели штамп через стекло машины. Теплов встал, прошелся по кабинету, чуть прихрамывая. «Нет», — уверенно сказал он, — «если бы следили и, не дай бог, увидели подброшенное письмо, разбили бы стекло и письмо забрали. Они, может, и вернули бы его на место, но успели бы скопировать. И, кроме того, если видели, как подбрасывали, то срисовали бы и того, кто подбрасывал. Сейчас? Отыскать его в отеле не составило бы труда. Нет», — еще раз повторил Макс, как бы ставит точку на этой версии. Ермилов вспомнил, что примерно то же самое утверждал и Сорокин, и согласился с доводами. Тогда кто и где мог видеть штамп на конверте до того, как он попал к тебе? Топельские муж и жена, дежурные посольства и я. После меня уже только в Москве. Даже посол, собственно, не видел. Я его лишь проинформировал о случившемся. Да это отель шмонали через несколько часов после подброса, значит, только четверо. — Хотя погоди, — Максим лоб. там велась уборщица около кабинета дежурного. Она могла видеть конверт у него на столе. — Вот это номер. — Кто она? — напрягся Ермилов. — Наняли. С Украины. Их тут много работает. Я имею в виду в Европе. — Погоди, а разве обслуживающий персонал у вас не из своих? — Ну да, — нехотя признал Максим. Чаще стараемся брать своих. Ну, например, жены охранников раньше соглашались на такую работу. Из своего коллектива спокойнее. Но в девяностые экономили на всем. Охранников часто без жены из России брали, чтобы нажил площади экономить. Коммунальные услуги, то-то-се. А так нескольких охранников можно вместе заселить. А украинки-уборщицы, довольно дешевые рабочие силы, сэкономили. И что теперь с ней будет? В тазик с бетоном и в темзу. — угрюмо сказал Макс и тут же рассмеялся, увидев выражение лица Олега. — Ну ты что? Уволим ли дело с концом? — Ну вот как теперь это сказать нашего анонима? — Что документы, о которых он писал, реальные? — Очень даже. — Если это то, о чем мы подозреваем, то это слишком серьезно, чтобы не искать его. Непонятно, куда делась делегация портовых работников, в составе которой он был. — Они почему-то выписались из гостиницы в день, когда Рафаэль подбросил письмо, а он ведь собирался на следующий день встретиться с тобой, у Биг Бена. Выходит, он не собирался уезжать вместе со всеми. И потом, был ли он единственным представителем от ЮАР? И от ЮАР, или от Туниса? — Тунис? — переспросил Теплов. Он уже переместился за письменный стол и листал толстую потрепанную записную книжку. «Адрес его в Тунисе, в Бизерте. Есть там вообще российское консульство?» «Вряд ли. Только посольство в самой столице, в Тунисе. Сейчас!» Макс быстро набрал номер на городском телефоне и заговорил по-английски. «Тимоти, привет! Как дела?» «О, простите, ошибся номером». Олег смотрел на него с любопытством. И Теплов был вынужден пояснить. «Один знакомый, прикормленный человечек из таможни. Он нам подсветит, вылетал ли Рафаэль из Лондона». Встречу с ним через час. А порт? Он мог уехать и поездом, в конце концов. — А не все сразу, — отмахнулся Максим. — Ты посиди здесь. Я постараюсь побыстрее вернуться. Обсудим дальнейший план действий. — Ты считаешь, что он все еще в Лондоне? — Его вспугнули, — начал рассуждать Теплов. — Он ведь не знал наверняка, что о нем конкретно уже знает Ми-5. А, следовательно, мог побояться вылетать. Вдруг задержат в аэропорту. В морской порт тоже вряд ли сунулся бы, поскольку участник Международного съезда портовых работников и в порту его стали бы искать в первую очередь, так? — А железная дорога? — Максим покачал головой. — Я на его месте спрятался бы, лег на дно. Отлежавшись, обзавелся бы фальшивыми документами и поехал бы из Лондона автостопом. — Он не профессионал, — вспомнил наставление Сорокина Олег. — А ты рассуждаешь, как бы поступил профи? — Есть только один вариант — запросить через центр помощь моего коллеги в Тунисе, проверить тамошний адрес Рафаэля. Вдруг он уже дома. — Точно, — согласился Ермилов. — Тогда зачем тебе узнавать, вылетал ли он из Лондона? — Он мог полететь не домой. К примеру, в ЮАР. Поэтому будем действовать сразу в двух направлениях. Проверим тунисский адрес, и вылетал ли вообще Рафаэль Дахак из Лондона, чтобы не терять времени. Ты ведь в Британию ненадолго? — В общем, да, но все зависит от результатов. Уже на завтра результаты были. Дахак из Лондона не вылетал, а находившаяся дома в Бизерте жена Рафаэль, не задумываясь, дала адрес родственника в Лондоне офицеру безопасности посольства РФ в Тунисе. Но у Ермилова нарисовалась проблемка. Еще накануне, вернувшись из посольства в свою гостиницу, Олег обнаружил в вестибюле парня, который скучал с газеткой в руках и поглядывал на входивших постояльцев. А когда появился Ермилов, он так уткнулся в газету, что она едва не порвалась у него в руках. Утром Олег увидел на этом же месте другого парня с газеткой. Эти увлеченно читающие люди не зря вызвали настороженность у Ермилова. Когда он направился в посольство, то, отложив газету, мужчина двинулся следом. — Макс, за мной ходит, сообщил Олег, едва переступив порог кабинета Теплова. — Как я пойду в адрес? «А чего это они? Ай-яй-яй!» ай -яй -яй, то ли в шутку, то ли всерьез сказал Максим. «Ты чем так прославился?» «Похожая история была на Кипре. Там меня водили от аэропорта, когда я еще служил в генпрокуратуре». «Так-так-так...» — так, на лице Теплова промелькнуло понимание ситуации. «Ты, случайно, не с тем же паспортом прилетел?» «Допустим. Тогда странно, что они вчера еще не чухнулись. Пока раскачивались, докладывали по инстанциям». То, что ты в обход инструкции вчера не сразу пошел в посольство, а сперва в тот отель, сработало в нашу пользу. Они не ходили еще за тобой и не знают того, что знаем мы. Так-так, снова повторил он, взглянул на часы. Ты сегодня погуляй по городу и продемонстрируй этим деятелям, что ты их заметил, а завтра приходи сюда в девять, только не опаздывай. Для чего? Провернем одну проверочку, а заодно избавим тебя от наружки. Уборщица в девять прибирается у меня в кабинете. Ее еще не уволили? А если она ни при чем? Макс улыбнулся. Ты мне подыграешь, когда она придет. Ермилову ничего не оставалось делать, как послушать совет Теплова. И он пошел гулять, в то время как безумно хотелось рвануть по адресу, полученному от коллеги из Туниса. Но вдруг не удастся оторваться от наружки. То есть он будет верить, что оторвался, а сисовцы все же выйдут на Дахака. Олег не переоценивал свои возможности. У него не было еще такого опыта, чтобы тягаться с сотрудниками МИ-5. Он тяготился своей беспомощностью, но рисковать не мог. Несколько раз заходил в магазины. Через витрину довольно демонстративно поглядывал на топтавшегося снаружи провожатого. Спустившись в лондонское метро, Ермилов несколько раз резко оборачивался, вынуждая наблюдателя отворачиваться, спрятаться. Эти трюки он продолжил демонстрировать сотрудникам наружного наблюдения и на следующий день, когда направился в посольство рано утром. Теплов встретил его, потирая руки. Он завел Олега в кабинет и буквально минут через пять в дверь постучали. «Да — Да-да! — откликнулся Макс бодро. — Проходите! Уборщица, женщина средних лет, с крашенными в огненно-рыжий цвет волосами, заглянула и тут же хотела уйти, но Теплов приветливо сказал. — Проходите, Марина, вы нам не помешаете». Он обернулся к коллегу, продолжая разговор. — Ты ведь хотел постричься. Ну вот, у меня знакомый парикмахер в салоне на Паттерностро Сквер один. Я ему позвонил. Он тебя ждет в половине одиннадцатого. — Ты только не опаздывай. Он немного жеманный. Из этих... Макс с усмешкой пошевелил пальцами в воздухе. — Не бойся, у него есть парень, на тебя он не покусится. — Хотя... — Спасибо, — склонил на бок голову Ермилов, удружил. А нет кого-нибудь потрадиционней. Не будь ретроградом. Приедешь домой, будет что вспомнить. Лондон, знаешь ли, разноплановый, пестрый. Надо тут все посмотреть, попробовать, чтобы понять город и страну. Не очень-то и хотелось. Я Родину люблю. Ладно, ладно, расхохотался Теплов. Но к вырикмахеру ты пойдешь? Куда я денусь? Тем более мастер хороший. Так они трепались обо всякой ерунде, пока уборщица, торопливо моющая пол, не ретировалась с ведрами и тряпками в коридор. А вот ты поглядим, подытожил офицер безопасности. Так, а ты направишься вот по этому адресу, он протянул Олегу клочок бумаги. Там кафешка. Я иногда пару раз через нее уходил от наружки. Есть черный ход за стойкой. Дверь рядом с туалетом, сразу на соседнюю улицу. В любом случае, провернешь этот маневр не повредит. Что значит, в любом случае? Если насчет уборщицы мы не ошиблись, и она передаст наш разговор своим хозяевам. то наружка не станет таскаться за тобой по городу, вызывая еще большие подозрения у тебя. А ей есть смысл встретить тебя около парикмахерской. Постучавшись, заглянул в дежурный посольство. Но «Ну, поторопил его Теплов, — говори, здесь все свои. Она действительно подошла позвонить. Я разрешил, как вы и просили. Она сказала по телефону, что бабушка пойдет сегодня в половине одиннадцатого на площадь Паттерностер в парикмахерскую накрутить бегуди. Макс непроизвольно фыркнул. Олег возмущенно покрутил головой, пригладив свои не слишком густые волосы. «И что ее надо будет встретить и проводить?» — смущенной реакцией добавил дежурный. «Так как бабуля совсем слаба стала, сама не дойдет». Теперь засмеялся Ермилов. «Ничего, ничего!» — вытирая слезы, выступившие от смеха, успокоил дежурного Максим. «Валентин, не обращай внимания, это мы о своем. Спасибо, ты все правильно сделал». Когда дежурный ушел, Теплов посерьезнел. С ясно, кто-то ее зарядил, чтобы все подслушанное, связанное так или иначе с тобой, она передавала куда следует. — Поезжай в кафе, как договорились. Потом к Дахаку. Если он там, если отдаст тебе документы, сразу бери такси и живы сюда. Минимум риска. Отправим их дип почты в центр и умоем сисовцев. — Заманчивая перспектива. Олег с волнением прошелся по кабинету. — Иди, иди, бабулька! — хмыкнул Теплов и постучал по наручным часам. — Надеюсь, что они тебя ждут в парикмахерской, а не под воротами посольства. — Я, к сожалению, тебе не помочь, но их за мной ходят еще настойчивее. От меня только проблемы будут. Теплов сразу после ухода Ермилова направился к консулу с неприятным разговором по поводу увольнения уборщицы. Это был южный район Лондона, в который не рекомендовалось ходить туристам. Дешевое жилье, а потому слишком большое скопление эмигрантов, черный, желтый, белый, всех оттенков и разных наклонностей, как правило, неблагонамеренных. Однако тут обитали и трудяги из тех же эмигрантов, работали прислугой, грузчиками, рабочими, разносчиками, официантами, в порту. Среди этих людей жил и дальний родственник Дахака, эмигрировавший из Алжира и работавший тальманом в порту. Мрачноватая улица. Дома с разрисованными граффити стенами, да еще небо заволокло тучами, что усилило впечатление убогости и безысходности. Олег поднялся на четвертый этаж, указанного женой Дахака дома, постучал в дверь, так как не обнаружил нигде звонка. Из-за двери спросили что-то неразборчиво, кажется, на арабском, не торопясь отпирать. Ермилов замешкался и сказал по-английски, «Мне нужен Рафаэль Дахак, по важному делу». «Кто вы?» — раздался другой, тоже мужской голос. — Вам лучше открыть, не буду же я объяснять через дверь. — Кто вы? — настойчиво повторил незнакомец. Я из посольства, — решился разъяснить Олег. Это была та полуправда, которая не повредила бы ему в случае, если в доме не Дахак, и помогла бы Рафаэлю понять, что это по поводу письма. Дверь приоткрылась. Из щели на него смотрели прищуренные напряженные темные глаза на узком смуглом лице. Седые волосы были чуть встрепаны. Видно, Олег своим приходом поднял его с постели. — Вы Дахак? — уточнил Олег, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. — Допустим. — А вы русский? Из посольства? — Да. Мы могли бы поговорить. Рафаэль заглянул за спину Ермилова, но, не заметив ничего подозрительного, кивнул. Они протиснулись по узкому заваленному коробками коридору к светлому дверному проему. В комнате было на удивление пусто и светло. Большое окно во всю стену без штор смотрело на южную сторону и даже отсутствие солнца в пасмурный день не скрадывало свет. В центре стоял диван, как-то неуместо. Под потолком покачивалась от сквозняка лампа странной формы, напоминавшая кокон гусеницы. Застарело пахло табаком. Садитесь, произнес Дахак, и это прозвучало как команда. Чуть позже Олег понял, что Рафаэль просто плохо говорит по-английски, очень плохо. Пришлось переспрашивать, уточнять в ходе разговора. Дахак сбивался то на арабский, то на французский. А поскольку Ермилов ни того, ни другого не знал, он чувствовал себя неуютно. Подумывал было даже позвонить Теплову. Вдруг тот знает французский. Но Максим стал бы плохим помощником, если бы привел хвост. Документы с вами. Сразу приступил к делу Олег. Какие документы? Я здесь из-за вашего письма в посольство. Вообще-то я не сотрудник посольства. Вы разведчик? Заинтересовался Дахак. — Не совсем. Но имею непосредственное отношение к той организации, с которой сотрудничал Крейс. — Как вы на меня вышли? — с подозрением взглянул на него араб. — Портье в гостинице, где вы останавливались, дал мне ваш домашний адрес. Сотрудник нашего посольства в Тунисе съездил к вашей жене, и она дала уже этот адрес. Олег говорил медленно, чтобы Рафаэль все понял, и предельно откровенно, чтобы не испугался и не отказался сотрудничать. Вы знаете, что вас искали сотрудники ми -5. Вот это действительно опасно для вас. Я не знал, кто они, но догадался, поэтому я здесь. Я не рискнул пойти навстречу к Биг Бену. Побоялся, что за мной следят, и это повредит сотрудникам посольства. То, что письмо попало по назначению, я убедился еще тогда, в подземном гараже. Видел, что ваш дипломат взял его в руки. Поэтому и вам открыл, не опасаясь. Письмо может быть только у русских». — Вам обязательно надо уехать, но сперва лучше избавиться от документов, которые вы получили от Крейса. — Кстати, вы не знаете, где он сам? — Вам лучше знать, — пожал плечами Дахак. — Я не слышал о нем уже с 1990 года, когда он приезжал последний раз в Тунис. — Он тогда же передал вам документы? — удивился Олег. — Что же столько времени... — Нет, нет, у меня их и сейчас нет. — Здрасте, приехали, — со злостью подумал Ермилов. Представляй, какими глазами посмотрит на него Сорокин, когда он вернется, не хлебавши. Дурак он, что ли, этот Рафаэль, гонять людей попусту. Документы и тогда, и сейчас находятся у Таназар. Я подозревал, что Герман увез ее с собой из Бензерты, но наверняка не знал. В прошлом году она связалась со мной, попросила приехать в ЮАР. Она там живет, под Йоханнесбургом. Дахак быстро нацарапал шариковой ручкой что-то на краешке газеты, лежащей на подоконнике. Ручку у него то и дело переставала писать, и он тряс ее раздраженно. — Вот адрес. Это все, что я могу сделать для вас. — Та Назар очень своенравная. Она бы не обратилась ко мне за помощью, но у нее в прошлом году был инфаркт. И она, по-моему, испугалась, что не выполнит просьбу Германа. — Кто она? — Олег с трудом разобрал каракули Рафаэля. — Любовница. — пренебрежительно пояснил он. — Берберка. — Окрутила его. — Он так и не женился из-за нее, детей не завел. Она, наверное, бесплодная. — Так она жена, раз он жил с ней и ни на ком больше не женился. — Любовница, — настаивал Дахак. — Не были они женаты, насколько я знаю. А Герман — мой друг детства. Уж мне бы он сказал. — Вы его знали с детства? Олег едва не вскочил с дивана. — Герман Крейс — это его настоящее имя? — Вообще-то Нет. «Но вы сами должны знать», — он просил никому не говорить. «Мы утратили с ним связь в 1992 году. Он считается без вести пропавшим, и это плохо для него. Чтобы его реабилитировать, необходимо найти не только документы по проекту, но и самого Крейса, живого или мертвого. Если вас волнует его честное имя, вы должны помочь. Я с вами предельно откровенен». Дахак все время разговора стоял, но сейчас сел, облокотившийся свои острые колени, задумался. Если его нет в живых, я ему не причиню вреда, рассудил он. Александр Кедров, его настоящее имя. Но когда он приехал ко мне и попросил называть его Герман Крейс, я догадался, чем он занимается. И хотя он врач, как и его отец, так просто имя не меняют и не прячутся от старых знакомых. А он долгие годы не появлялся в Бензерте. Вы знали его отца? Ермилов подался вперед, глядя на Рафаэля как на фокусника. Он даже не обратил внимания, как странно Дахак назвал Безертом. — Конечно, и мать и отца Ивана Кедрова я похоронил по русскому обычаю. С отпеванием, как просил Алекс. — Он не смог приехать, хотя и мусульманин, но... — Пошел говорить с вашим имамом ради друга священником, — машинально поправил его Олег. — Кедровы жили в Тунисе? — Ну да, в Бензерте, до Второй мировой войны, а потом уезжали, навернулись. Доктор Кедров, отец Алекса, работал в госпитале главным хирургом, писал научные труды. Он сам мне об этом говорил, показывал свои книги. — Погодите, а что они делали в Тунисе, я имею в виду Кедровых? — У нас же стояла кадра русских, которые сбежали из России. Большевики их прогнали. У нас была французская военно-морская база. Вот они и разрешили русским там стоять с их кораблями. Да как замолчал, опустив голову. — Алекс мне больше, чем друг, он мне как брат. Я не понимаю, куда он пропал. Но если вы его отыщите, спросите, не забыл ли он Рафу, и что я буду помнить его до гробовой доски. Жена до сих пор ходит убираться в их доме. Там все так же, как при жизни доктора Кедрова. Ермилов поднялся, понимая, что Рафаэль больше ничего не знает. — Да вот еще что, — встрепенулся Дахак. Я вам дам одну вещь. Да Назар предупредила, что отдаст документы только тому, кто принесет вот это. Он протянул Олегу на ладони керамический бежевый кругляшок с черным тонким рисунком, напоминающим енота, и с отверстием для шнурка. По-видимому, это предполагалось носить на шее. И еще мы договорились, что я пошлю и телеграмму, где пишу вашу внешность. Так будет надежнее. — Вам бы поскорее уехать. Вас ищут, — сказал Олег, пряча кругляш в карман. — Вы были в составе делегации портовых работников. Съезд уже закончился? — Нет, будет длиться еще неделю. Часть делегатов уехала, часть разделилась и поехала. Кто отдыхать? Кто осматривать порты Англии, Дувр, Тилбери и другие? — Это хорошо. Раз они рассеялись, будет сложно определить, кто приехал, кто уехал. Много бумажной работы, волокиты. Уезжайте, пока не поздно. Может, вы недооцениваете ситуацию, но вы в реальной опасности. Дахак отмахнулся. — Говорю, уже уеду в ближайшие дни. Ничего не случится. Кто меня здесь найдет? — Я же нашел. И на гостиницу они вышли, где вы жили. Олег замялся. Он подумал было сказать Рафаэлю, что произошла утечка информации по поводу письма, но решил воздержаться. В конце концов, не по их вине. И кроме штампа отеля в руках сисовцев ничего нет. А упертый портье никому ничего не скажет. Но Ермилов не подозревал, что в дело со стороны СИС вступил довольно сильный игрок, судьба с которым уже сводил Олега на Кипре в прошлом году. Ричард Линли, резидент Ми-6 на Кипре, в свое время отправил отчет в Лондон о пребывании на подведомственной ему территории некоего Ермилова Олега Константиновича 1962 года рождения полковника юстиции, следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ, женатого, имеющего двоих детей. Как выяснил Линли, приезжал следователь разузнать о русском торкпреде Юрии Леонидовиче Дедове. которого по прилете в Москву Ермилов благополучно арестовал. В лице Дедова резидент Линли потерял надежного агента, работавшего на британскую разведку с 1996 года. Провал агента, гибель его в России при невыясненных обстоятельствах, которые в прессе назвали самоубийством, все это нанесло ощутимый удар по репутации Ричарда как опытного разведчика. С каким удовольствием он лично расправился бы с Ермиловым? А теперь вдруг к нему на Кипр из центра пришла информация о том, что Ермилов прибыл в Лондон по тем же документам, что и на Кипр. Поскольку номер его паспорта Линли указал в своем отчете, на Ермилова и было обращено пристальное внимание контрразведки. Более того, когда они подсуетились и задействовали сотрудников посольства Великобритании в Москве, выяснилось, что Олег Ермилов уже не работает в Генпрокуратуре. Как только об этом узнал Линли, он подключил своего агента, и тут по своим каналам смог выведать, что Ермилов перевелся в ФСБ. Должность и направление деятельности выяснить не удалось. Ричард не сомневался, что Ермилов никуда не переводился. А с самого начала там и работал. Непонятно только, почему он ездит по заграницам, если это входит в функции СВР. Это еще больше запутывало дело. «Я срочно вылетаю в Лондон, если вы это санкционируете», — сообщил Линли в центр, обосновав необходимость своего приезда тем, что он единственный работал по Ермилову, да и вообще на его Ричарда-счету два завербованных им лично русских агента, и потому он сможет направить работу оперативников Ми-5 в правильное русло». Его шеф воспринял слова самоуверенного Линли со скептической улыбкой, с учетом прошлогоднего провала. Однако, зная его деловую хватку, дал добро на приезд. Линли немного опоздал. Ко времени его прилета Ермилов уже переговорил с портье в гостинице и получил адрес Дахака в Лондоне. Ричард, одетый небрежно и изысканно, как умеет одеваться только люди, привыкшие с детства к достатку, аристократ, с перстнем, с белым камнем на руке, с серыми глазами, выглядевший моложаво, производил, тем не менее, отталкивающее впечатление. Слишком холоден. Слишком циничен, слишком умен и прекрасно знает об этом. Его недолюбливали коллеги, но никто из них не смел ему ничего сказать. У Линли всего было слишком, в том числе и высокопоставленных родственников. Поскольку наружное наблюдение за Ермиловым не давало никаких результатов, Ричард решил действовать по-другому. Он зашел к шефу и запросил особые полномочия. Он запросил все сводки происшествий за месяц, отчеты, доклады. Шеф разрешил, подумав. В Линли проснулся охотничий азарт, хотя он и не контрразведчик. Его уже не остановишь. Раз он выбрался со своей шикарной виллы около Пафоса, значит, этот русский задел Ричарда за живое. Как бы ни пришлось кричать в скором времени: "Ара-ара-ра!" Проанализировав сводки, Линли заинтересовался письмом, подброшенным в машину российского дипломата, и захотел переговорить с сотрудниками, которые опрашивали служащих отеля Святой Симон. Для них этот разговор стал одним из самых неприятных в жизни. Им доходчиво, вежливо, не применяя грубых выражений, объяснили, что они самонадеянные недоумки, которые будут в скором времени прислуживать арабам, расплодившимся на землях Великобритании. И она только тогда будет Великой Британией, когда спецслужбы начнут отрабатывать свой хлеб, а не кичиться тем, что они спецслужбы. Взять всех служащих отеля, трясти как положено, чтобы у них не возникло сомнений, на чьей земле они находятся. Пусть славит ее величество и сдадут мне того ублюдка, который знает, где этот почтальон. Ричард лично присутствовал при некоторых допросах или наблюдал из-за односторонне проницаемого стекла. Взяли сразу почти всех служащих арабского происхождения из этого отеля, чтобы не возникло соблазна у остальных удрать. Допрашивали параллельно и так напористо, что уже к вечеру выведали имя портье, который может что-то знать. Никто не хотел быть высланным из страны в 24 часа. За портье Линли взялся сам. Он сперва заставил его просидеть в допросной два часа. Не давали пить, не реагировали на его воззвание. Парень пытался стучать в запертую дверь, а потом, отчаявшись, сел за стол, положив голову на руки. Все это время Ричард наблюдал за ним из-за стекла. Он выглядел как паук, ожидающий, когда муха перестанет трепыхаться в его паутине, чтобы приступить к трапезе. Затем он быстро зашел в комнату. Араб вскинулся, поглядел уже не так независимо и заносчиво, как глядел, когда его только задержали. «Ты сейчас быстро расскажешь, кто брал у тебя конверт, и чем быстрее ты это сделаешь, тем больше шансов, что останешься цел». «Вы мне угрожаете?» — дрогнувшим голосом спросил портье. «Да, боже упаси!» — рассмеялся Линли. «Я не люблю пустых слов. Если я говорю, я делаю. И не советую проверять». Он взглянул на часы. «У тебя минута. Ты ведь понимаешь, где находишься и сколько стоит твоя жизнь. Я не Бобби». Речь идет о государственной безопасности. Скрывая имя этого человека, ты пойдешь как соучастник. Раб думал лихорадочно быстро. Мысленно он понадеялся, что Дахак успел сбежать из Лондона и рассказал Линли все, что знал. А также и о том, что те же вопросы ему задавал высокий русский со светло-серыми глазами и русыми волосами. И самым неприятным для Ричарда... Оказалась информация, что Портье русскому все выложил как на духу. А значит, Ермилов, а это, несомненно, он, идет на шаг впереди. Наверняка он это сказал Рафаэля Дахака. Линли утратил интерес к партии и вышел из допросной. Но пока ФСБшник в Лондоне и почему-то не поспешил в Тунис. Или улаживает детали со своим центром. А может, почтальон еще в Англии. Почему не уехал? — По адресу Дахака в Тунисе отправились теперь и сотрудники посольства Великобритании в Тунисе. Еще сутки были потеряны. Лин лебесновался, метался по своему английскому дому, томимый ожиданием. Особенно его раздражала безмозглость наружки. Ричард узнал из вечернего доклада службы наружного наблюдения, что объект упустили как минимум на три часа. Он улизнул от слежки. Уволена Марина из посольства, а следовательно ее вычислили, и грамотно дезинформировали наружку. Что если Ермилов встречался с Дахаком? На следующий день его подозрения подтвердились. Линли получил адрес Дахака в Лондоне, а вчерашнее трехчасовое отсутствие Ермилова могло указывать на то, что он уже встретился с арабом. Через час около дома родственника Рафаэля с визгом затормозило несколько машин. Быстро по лестнице побежали оперативники Ми-5. Дахак отпер дверь, услышав требовательный тон. Он безошибочно и обреченно понял, что они все равно войдут. Лето 1990 года. Герман Крейс приоткрыл глаза. Он подумал было, что колокольный звон ему приснился, но и сейчас слышал его отчетливо. Многие годы колокольный звон вызывал в нем воспоминания отцовских рассказов. От окна, закрытого деревянными белесыми от морской соли ставнями, исходил жар. Сквозь щели между наклонными дощечками яростно пробивалось солнце, знакомое с детства, обжигающее. Сразу вспомнился песчаный пляж, перевернутая кверху килем старая рыбацкая лодка. Они здесь в безерте широкие. окрашенная ярко, а на той, под которой он прятался с мальчишками, оставалось только немного голубой и белой краски. От нее пахло рыбой, масляной краской и деревом, а самое главное — морем, которым жил небольшой городок. Тут стояла французская эскадра, тут последний приют нашли остатки российского могучего когда-то флота. Как это давно было! Герман опустил босые ступни на деревянный шероховатый пол. Каждый раз, приезжая в Безерту, он чувствовал себя тем самым мальчишкой, сыном, хоть и бывшего на тот момент, но флотского офицера, военного врача Ивана Кедрова. В комнату, постучавшись, зашел Рафаэль, сутулись, как всегда, то и дело откидывая седую прядь со лба. Тонкие черты его арабского лица в полутемя комнаты казались отчеканенными из бронзы. Он держал в руке стаканчик с мятным чаем, пенившимся, как пиво. Рафа, очевидно, расстарался, наливая чай, подняв чайник чуть ли не на метр от стакана, так больше пены. Сахара он положил изрядно, и мяты, и кедровых орешков. Дахак семейством жил в старом городе на канале, проходящем по Безерте от озера к морю. Работал он в торговом порту инженером. Этот канал прорыли еще финикийцы и создали гавань одной из самых безопасных на Средиземноморье. Ты давно не был. Раф осмотрел на него по-братски с нежностью и укором. Они росли вместе. Его мать работала у доктора Кедрова-старшего в госпитале и помогала дома по хозяйству, когда Иван Аркадьевич вернулся в Безерту после Второй мировой. — Раф, ты же знаешь, я тружусь на научной Ниве, а она, это Нива, все силы вытягивает. Вырвался на несколько дней отдохнуть, собраться с мыслями, сходить на могилу родителей. — Я хожу туда, как ты просил. так как снова поправил волосы сползши ему на глаза. Присел рядом с Германом. — Почему все так, дружище? — он приобнял его за плечи. — Помнишь, как мы мечтали после войны, когда вы с отцом вернулись, хотели стать моряками? Раф усмехнулся, сощурив черные глаза. — А теперь ты требуешь, чтобы я называл тебя Германом. — Откуда это имя? — Ты просто называй, Рафа. В городе, кроме тебя, не осталось тех, кто помнит Александра Кедрова. И очень хорошо. Забудь мое имя, и это когда-нибудь, может быть, спасет тебе жизнь. Жаркое лето, — сменил он тему. А говоришь, наука. Рафаэль встал, подошел к окну и постучал по доскам ставень. Створки окна были распахнуты внутрь, и в стеклах отражалась низкая кровать наподобие топчина. Круглый столик с витыми ножками и арабской резьбой на столешнице, металлическая старинная лампа на крюке над столом, чужеродно лежащий на полу чемодан с открытой крышкой. Зима была сырая. Ты знаешь, как тут бывает? Стыло неуютно. В апреле замучили песчаные бури. У меня обостряется астма в это время. Прячусь дома. А песок проникает сквозь ставни, скребет стекла. Море неспокойное, поднимается вода в канале, заливает подвалы во время особенно сильных штормов. Дахак умолк, вздохнул и продолжил. А теперь жара за сорок. Ничего не меняется. Только мы сами стареем. Лучше бы приехал в марте. Ты любил раньше ездить на верблюде в пустыне. Могли бы забраться подальше, где нет никого, кроме нас и Аллаха, верблюдов и барханов до горизонта. Он снова вздохнул. Ты ведь врач... Не мог бы мне дать какой-нибудь яд? — Зачем? — опешил крыс. Ты же помнишь, как умирал мой отец от рака легких? Не хочу так же. — Погоди, у тебя что-то нашли? Ты ходил к врачу? — Не говори глупостей, нет у меня ничего, — отмахнулся Дахак. — Говорю же, боюсь, что тоже так. — Бросай курить! — издевательским тоном сказал Герман. — Я думал, мы друзья. — отвернулся от него Рафа. — Ладно, не дуйся, придумаю что-нибудь. «Но ты мне нужен живой, слышишь?» «Домой пойдешь?» Раб проигнорировал вопрос друга. «Моя жена там у тебя убирается, проветривает. Все как было при твоем отце». «Может, и зайду». Герман вообще-то не собирался идти туда, поскольку его могли связать с семейством Кедровых, живших здесь когда-то. Отец умер уже десять лет назад, но его помнили. К нему Крейс приезжал, загримировавшись. И для всех Александр Кедров выглядел иначе, чем Герман. И все же наблюдательные могли найти сходство. «Ключи висят у нас в коридоре над сундуком. Я видел», — кивнул Крейс. «Как твоей дочери выдал замуж?» «Не дави на больную мозоль», — раздраженно передернул плечами Рафа. «Молодежь сейчас забыл о традиции и веру. Они учатся в Тунисе и, кажется, не думают о создании семьи. Пытался им найти мужей, они под предводительством жены подняли такой виск, что мне пришлось сбежать из дома в кофейню и отсиживаться там до вечера. Герман расхохотался. «Да, — Да-да, — обиженно сказал раб. ты всегда отличался своей нравностью. Взять хотя бы твою берберку. Ты ведь ее украл тогда. Тебя ее братья и отец едва не убили. — Она не берберка, а кабила. Они не любят, когда их так называют. — Да? — Рафа приблизился и заглянул другу в глаза. — А случайно она не с тобой? Крейс отмолчался и, выпив приторный, тошнотворный, но довольно привычный чай, стал одеваться. Легкие льняные брюки и такой же пиджак с коротким рукавом на голое тело. мокасины на бусу-ногу. Он одевался все-таки довольно старомодно. Не выносил туристов в шортах и, не дай бог, с голым торсом, сновавших по Безерте и другим городам Туниса. Герман вышел из дома, надев бежевую тонкую шляпу и солнцезащитные очки. Прогулялся пешком по раскаленным улицам, немноголюдным, в этот испепеляющий жаркий час. Он добрел до казбы, касаясь старинных желтоватых стен, прошел внутрь. Тут не было прохлады, но и не давило так солнце. Остановившись, Крейс прислонился к неровной поверхности стены, запрокинул голову, через щелястый потолок проглядывало солнце. Косые лучи высвечивали каменный выщербленный пол со следами птичьего помета. Герман вспомнил, как они с Таназар тут целовались. Она еще носила берберские наряды, и на лбу у нее бренчали серебряные кружки, украшения. Нечто похожее носят цыганки. Не золото. Берберы, кроме племени Шау и я, опасаются золота, считая, что оно накапливает негативную энергию и вредит здоровью. От ее долгополых многослойных одежды от платка пахло лошадьми неистребимый запах берберов, но смуглая, словно светившаяся кожа, источала запах меда и хны. Герман знал, что в складках ее одеяния есть ножны, которые традиционно носят берберские женщины, как знал и то, что она в любой момент может легко воспользоваться кинжалом. Она продемонстрировала это, когда братья нагнали их на взмыленных лошадях, уже довольно далеко от Серджнана, и окружили на краю обрыва. Их кони хрипло дышали, и с их губ срывалась пена. Герман, переодетый бербером, спешился с коня и, заслонив собою Таназар, пятился, понимая, что перешел грань. И его сумасбродству вот-вот положат конец эти высокие парни в джаллабах, перетянутые ремнями в шароварах и в тюрбанах, в высоких кожаных сапогах. Таназар выскочила вперед, выхватила нож и стала метаться из стороны в сторону, как безумный камлающий шаман в чудовищном танце, олицетворяющем предчувствие смерти. Крейс подумал и пожалел в этот момент только об одном — отец. Он не переживет, что единственный сын настолько глупо сложил голову. «Из-за девки», — так бы сказал Иван Иркадьевич. Он так и сказал. когда пыльный, голодный, измученный сын вернулся и перевел в дом притихшую после безумия в горах Таназар. Все же берберы не так остро, как арабы, воспринимали вольное поведение женщин. Девушка могла выйти замуж, не будучи девушкой, и это не порицалось. У них женщина являлась не только хранительницей домашнего очага, но и носительницей традиций и знаний. Таназар даже ходила в школу. По дороге в школу она и познакомилась с Германом. любившим по молодости поездки на лошади в окрестностях Безерты. Приезжая на каникулы из Сармонны, он первым делом доставал из сундука старый пропаленный берберский джеллаб и, несмотря на ворчание отца, уезжал с Дахаком. Или один. «Жаркий день», — произнес мужской голос рядом по-французски. Герман вздрогнул и поглядел на часы. «Будет и жаркая ночь». «Здесь летом всегда так ночью не приносит облегчения», — негромко ответил Крейс, тоже по-французски. Из тени вышел мужчина в нелюбимых Германом шортах. Турист как турист. Кудрявый, молодой, загорелый, с фотоаппаратом на шее. «Да, не те связные пошли», — с иронией подумал Крейс. «У меня есть сообщение для Эврифона», — сказал турист, как про себя его назвал Герман. Центр крайне заинтересовался предыдущим отчетом. Настойчиво просят разрабатывать эту же тему. Крейс понял, что речь идет о разработке миорелаксантов, убивающих внезапной остановкой сердца или параличом легких, и о вирусе против чернокожих, безвредного для белой расы. Он лично занимался именно этим направлением в лаборатории ро де -Плат. Связной не знал наверняка, что Эврифон это и есть Крейс. А также передавал пожелания центра, не понимая сути просьбы. Чем меньше знает, тем лучше для его безопасности и спокойнее центру. Вообще, работа Эврифона довольна. Крайне заинтересовались также обзором политической обстановки в ЮАР, тенденцией к сворачиванию режима апартеида. В этой связи выразили озабоченность по деятельности Эврифона, поскольку она напрямую относится к режиму. Есть опасения, что проект, над которым работает Эврифон, свернут, и возможны преследования со стороны новых властей. Если возникнет ситуация, грозящая провалом или опасностью для жизни, рекомендовано действовать по ранее утвержденному плану эвакуации из страны. Крейс молча выслушал. Он знал, что в СССР тоже неспокойная политическая обстановка, и к этому относил нервозность центра, прозвучавшую в указаниях. Им важна информация или безопасность еврефона? Некорректная постановка вопроса. Для центра в первую очередь важна безопасность еврефона, но куда же без информации. Это наш хлеб. Турист достал носовой платок и отер лоб и шею. Ему тяжело было рядом с этим человеком. От него исходила такая усталость, что ложилась и на плечи собеседника. Он прекрасно говорил по-французски, с изящной легкостью, и турист, учивший язык много лет и считавший, что говорит великолепно, почувствовал укол зависти. Герман снял солнцезащитные очки, и его ярко-голубые глаза смотрели прямо в глаза связного. так, словно он знал наперед все, что тот скажет. Он достал из кармана шариковую ручку и передал туристу. Здесь донесение от Эврифона. Это все. Турист кивнул, и Крейс, приподняв шляпу на прощание, неторопливо вышел из Казбы. Кладбище на горе над городом Там довольно много деревьев, но летнее солнце выжигает зелень. Полит уже больше месяца, и листья чуть пожухли. Но трава все же густая. Она оплела могилы. Могилы русских моряков и членов их семей выглядят совсем заброшенными. Герман прошел мимо могилы адмирала и его жены. Он помнил эти надгробия с детства. Желтоватые камни надгробия треснули. Могила родителей была ухожена, трава выщипана. Два белых каменных креста стоят ровно. как два стойких солдата, такими помнились и мать с отцом, как солдаты, сдержанные, в одежде всегда застегнутой на все пуговицы. А рядом могила не менее родная, Ольги Дмитриевны Мироновой. Лёля, так её все звали. Когда мать Германа умерла, Лёля смягчила этот удар своей заботой. Тихая, нежная, казавшаяся юной даже в довольно преклонном возрасте. Но отец пережил и её. Над могилами, опустив голову, Крейс стоял долго, не замечая жары. Как странно, думал он, здесь самый родной клочок земли, здесь, в Африке. Было еще одно место, отцовский дом, куда тянуло всегда. Там прошло сознательное детство после войны, когда Кедровы вернулись сюда из Швейцарии. Безерто оккупировали немецкие войска, и город бомбили союзники СССР. Иван Аркадьевич вывез семью Загодя, предвидя развитие событий во время войны. Крейс нащупал в кармане ключ от дома Кедровых. Он снял его с крючка в прихожей квартиры Дахака, когда пошел навстречу со связным. Теперь этот ключ оттягивал карман. Деревянная резная дверь открылась легко. Механизмы в безерте, если ими долго не пользовались, из-за песчаных бурь быстро выходили из строя. Но Рафа не обманывал. Жена его приходила, убиралась. Паркетный пол тускло блестел там, где его не покрывали сотканные берберами половики, и пахло хвоей. На стене отцовского кабинета висел Андреевский флаг, чуть пожелтевший, но настоящий, а потому особенно дорогой сердцу и покойного Ивана Аркадьевича, и самого Германа. Он коснулся шелковистой ткани тонкими длинными музыкальными пальцами. Затем прошел к кожаному диванчику с валиками. Тут в уголочке облоготившийся валик любила сидеть мать, Антонина Германовна. Когда отец читал, возвышаясь своей сухопарой фигурой, над старым письменным столом. Крейс погладил потертый валик, улыбнулся, вспомнив, что недоумевал когда-то, как мать может часами сидеть без движения и без дела, о чем думала, о чем мечтала. Тогда он не слишком этим интересовался, а сейчас многое бы отдал, чтобы разузнать, да просто услышать голос. Иногда в кабинет заходила Лёля и садилась около противоположного валика, и не нарушалось равновесие. Также тикали большие напольные часы, купленные в Швейцарии. Так шуршал листами книги отец и довольно громко дышал. Также мечтала Антонина Германовна, как она относилась к другой женщине в доме. Герман так и не узнал. Мать никогда не выказывала своих подлинных чувств. Сдержанность вообще стала негласным девизом семьи Кедровых и примкнувшей к ним Ольги Мироновой. Иван Аркадьевич никогда при сыне не проявлял свою особенную привязанность к Люле. Дошло до того, что уже взрослый, умудренный опытом и в меру развращенный жизнью Герман иногда ловил себя на наивные мысли, а было ли между ней и отцом нечто большее, чем платоническое обожание со стороны Ольги, и сдержанная привязанность со стороны Ивана Аркадьича.